195. Апрель 12. -е. Нет и не может быть ограничений для Духа, и Дух, осознавший беспредельность свою в беспредельности, чует в свободном себя от ограничений оков плотного мира. Это ощущение дает радость отрыва от земли и легкость возможных полетов в ядре Духа. Дух должен освободить мысль. Она же разрушает и стены тюрьмы, в которой заключено сознание. Полеты в теле астральном, полеты в теле ментальном, полеты в ядре духа. Каждый имеет свои пределы, но беспределен дух. Перед записью во сне летал. Освобожденная мысль в пространстве прорывает каналы для полетов духа, и когда сбрасывается тело, обретает дух свою космическую свободу. Надо помнить и понимать, что каждое тело или оболочка, облекающая дух, ограничивает его той сферой, к которой она принадлежит. Астральное тело, воплощенного на Земле человека, заключено как в темнице в астральной оболочке планеты, и к звездам далеким не в силах оно улететь. Надо осознать возможности и ограничения каждой оболочки, чтобы умело пользоваться ими. Но мысль над ними, мысль — атрибут духа. Сегодняшний сон показал, как силую мысли и воли тонкая оболочка преодолевает земное притяжение и поднимается над землей. Но должно быть наличие огня. Без огня летать в тонком мире нельзя. Летаю там далеко не все, многие даже и не подозревают о возможности полетов. Лучше допускать, что возможно все, меньше будет преград и сотворов. Сон был столь реален, что при пробуждении осталось желание повторить опыт полета уже в теле плотном. Ну что же, и плотное тело может подниматься на воздух, если огонь достаточно мощен. Аппарат человеческого организма. чудесен, дает неограниченные возможности полетов во всех оболочах. Лучше и вернее ракетных снарядов долетит он до дальней звезды. Право стоит всю жизнь положить на то, чтобы освоить его изумительнейшие свойства. Но кто же не верит, что может летать разве что только во сне? Но и полеты во сне предверием служат сознательных полетов в незримых телах. Когда все сознание переносится в устремление к достижению чудесных возможностей, скрытых в человеческом аппарате, результаты достигнуты будут. Ручательство даем, но коротко устремление человеческое. Не поленятся годы затратить, чтобы школу окончить или деньги скопить, но потрудиться над освоением возможностей своего организма время у себя не найдут. Но йога огня дается ко времени. И среди масс человеческих многие ждут бессознательно ожидаемого призыва к освоению свойств плотного тела и всех заключенных в нем оболочек. Можете, можете, можете и летать, и видеть, и слышать на расстоянии, и видеть происходящее на далекой звезде, и внутрь планеты проникать, и мысли чужие читать, и приподнять завесу тонкого мира, и лечить напряжением рук, и лечить на расстоянии, и другу далекому помочь в нужде. Повторяю, можете все, что дух ваш возможным считает. Но дайте себе труд приложить усилия к достижению того, что большинство считает невозможным. Знаем тысячи примеров самых чудеснейших достижений. Знаете много и вы, только синтеза не хватает обобщить все это в одном человеке, как уявление скрытого в нем потенциала. Вам же, внимающим нам, мы крылья даем, крылья полета в страну достижений, в ту сферу, где невозможное становится возможным. Земной ум ваш стремится идти по привычной колее или топчется на месте. Мы же ломаем преграды мысли привычной, чтобы свободную стала она, и с нашою вместе летело в царство безграничной свободы духа. Законы тонкого и плотного мира различны. Постигая их, открываете пути к их применению. В мир тонкий надо войти, как в нечто давно изученное и знакомое, с ярым желанием начать применять в нем знания, приобретенные на земле. Входящий туда незнающим таковым и остается. И долгое, долгое время проходит, пока начинает осваивать он особенности окружающего его мира. Могучие учение жизни научат во всех мирах жизни бразды взять в свои руки. Безвольно идущие через жизнь. Куда вы идете и какова ваша цель? Но огненно устремленный наш ученик знает свой путь и знает, куда идет, и знает, что... приготовлено для Него на пути достижений. Доступ открыт к нам, каждому устремившемуся, для каждого устремившегося. Придите ко мне все, устремленные духом.